Глава десятая. В молодости я доказывал, что успех и удача это не одно и то же. Успех приходит к сильным и целестремленным, у а на удачу н а д е ю т с я только слабаки. И потому пожелать удачи кому-то это оскорбить, мол, такому дураку успеха не в и дать, н а д е ж д а только на слепую удачу. А вот сейчас ощутил, что уже страстно надеюсь на удачу. Прочитать, с что творим, не получится даже на суперкомпьютере. о с т а е т с я только надежда и вера, что вели нас из темных пещер к нынешнему страшающим вершинам под нещадные ураганы. Гранде как-то сказал: у нас шанс выжить такой же, какой был при возникновении жизни на Земле, что-то триллион-триллионной доли процента или еще меньше. Но ведь появилась же. А что, если это была неудача слепого перебора аминокислот, а неспешная реализация некого плана? по которому эволюционирует Вселенная, я прошептал. Мы победим, победим, всегда побеждали, и колесо придумали, и дубины, и кампы. Мы рождены для побед. Нет, нас сотворили для побед и выживания, выживания Вселенной. у д е р м а н у слышал, но не съязвил, хотя это у нас всегда готовое на языке. Лицо стало серьезным. Невдалый тоже подтянул брюха и ускорил бег. Вместе проверили три новые локации, наконец отпустил обоих. Работы все равно выше крыши, хотя алкома в девелоперстве уже почти самостоятельно делает чуть ли не всю байму. В самом деле, едва успеваем подчищать хвосты. Иногда кажется, что алкома делает ее даже правильнее, а у нас то и дело человеческий фактор. Наровит на полном скаку завалить в кювет. Собрался возвращаться, когда увидел ползущую по горам светлую точку. е й обозначил Жанетту, сориентировался по карте и телепортировался. Чувствуя непривычную, непонятную радость, она вздрогнула, когда кашлянул за спиной, обернулась в божественном испуге, глаза расширены, рот приоткрыт, охнула. Я чуть не. Нельзя ж так подкрадываться. Милзя, ь согласился я, но можно, потому что здорово. А если бы еще и гавкнул на духом? Она с укором в глазах покачала головой. Я бы уписалась. Меня напугать легко. А зачем тебе я с мокрым подолом? Я трусиков не ношу. Тоже решил проверить, как в горах? Нет, ответил я честно. Тебя увидел, решил догнать, даже не з н а ю зачем. Она помедлила, с ответом окинула меня с головы до ног внимательным взглядом. Мне приятно, спасибо. Раньше бы сказал, а что знаю зачем, а как мне приятно, признался я. С коллегами не так, с ними работа, а с тобой будто вдвоем на отдыхе, хотя все равно работа. Пойдем? Веди куда шла, я потопаю рядом. Она улыбнулась. Да я так без всякой цели. Откуда у меня цель? Просто наслаждаюсь и бегу туда, где кажется хоть чуть интереснее, чем в других местах, где тоже еще не б ы в а л о Последние слова д о г о в а р и в а л а уже на бегу, перехваченные красной лентой волосы золотистого цвета красиво развивается сзади спина ровная. Вижу, как еще больше поправила своего перса. Я мчался следом, молодой и сильный, ноги несут легко. Она мелькает впереди, иногда скрываясь за кустами. Такая же неутомимая, прекрасный мир, где можем быть такими, какими хотим. А в голове вертится веселая песенка. Помнишь мезозойскую пещеру? Мы с тобой сидели под скалой. Ты нам не р а з о р в а н н у ю шкуру зашивала каменной иглой. На некоторое время даже потеряла звиду, а когда впереди открылся вид с высоты обрыва... Она уже стоит на краю, красивая, разогретая, щеки красные, даже кончики ушей горят, пронизанные жаркими лучами солнца. Я остановился рядом, делая вид, что з а с а п а л с я и отдуваясь с трудом. Здорово, спасибо, получила громадное удовольствие. Она повернулась, взглянула смеющимися глазами. Я тоже. Как насчет встретиться и в реале? Только не бегать за оленем. А попить кофе в ближайшей кафешке я п л а ч у Я пробормотал. В мое время за женщин платили мужчины. Она улыбнулась. Я пошутила. Я ответил медленно. Прекрасная мысль. Жаль, как-то не пришла первому. Мужчины витают между звездами, пояснила она. А мы женщины ближе к Земле и ее проблемам. Где и когда? спросил я. Она чуть задумалась, даже прикусила нижнюю губу. р о щ е в той кафешке, что от здания вашей фирмы за два квартала влево. Морозка называется, хотя там и кофе на высоте. Мне удобно прямая ветка на метро, а если на а в т о то всего два светофора по дороге. Завтра выходной. Что если в шесть вечера? Вполне, ответил я. Мне пора, сообщила она с сожалением. Просто я каждую свободную минуту использую. Чтобы побывать здесь, я молча смотрел, как исчезло. Мгновенный процесс, а не какое-нибудь и с т и в а н и е в пространстве. Все же можно организовать, будет чуть таинственнее, а то сейчас как-то просто, словно лампочку в комнате выключил. Раньше после двух-трех часов в байме чувствовал, как раскаляется череп, голова начинает трещать, словно переспелый арбуз. Даже температура повышалась, но сейчас, набегавшись по горам, Повернулся от дисплея со странным чувством, то ли полноценного отдыха, то ли как после массажа у опытного специалиста. Жанетта мелькнула мысль: гормональный всплеск. Давно такого не было. Думал, что уже все, затихла эта дурная но приятная активность. Но то ли сохранились запасики, то ли проснулась какая-то железка, выжил а из последних сил порцию. Но встал из кресла, как делал это лет десять назад. То есть, не опираясь постариковские о подлокотнике, прошелся по комнате широкими шагами. Жизнь вообще-то хороша, даже вот такая, когда утекают последние капли. Хотя кто знает? Хочется верить, что моложавость не только с виду, но и внутренним органам тоже удалось сделать откат на десяток другой лет. Как это сделала Алкома, пока не знаем. Некогда выяснять. У жизни сумасшедший темп, особенно у технарей хайтека. Но когда релизним байму, нужно покопаться, что Алкома с д е л а л а с нами и что может еще. Завтра выходной, сказала она. Для кого-то это почти сегодня, но мы успеваем за сутки переделать марсианские горы работы. День как месяц. Однако завтра наступает и для нас сегодня уже вчерашнее завтра. А шесть часов х о т ь и приближались с галактической неторопливостью. Но вот уже почти. Я переоделся в трусах на улицу даже при нынешнем разгуле демократии еще не совсем прилично для степенного человека прошлого поколения. На улице прекрасная погода. Власти следят и поддерживают оптимальную для горожан, заранее убирая надвигающиеся бури летом и сильный морозы зимой. Только бы не толстый волосатый мужик, мелькнула мысль. По опыту знаю, мужчины часто играют с женскими персонажами. о дни для того, чтобы лучше влиться в клан, женщин принимают охотнее, им помогают, дарят б е ж у Кто-то просто прикалывается, диск все дураки, а я их классно обул. Надеюсь, не эта возможность в играх наталкивает на мысль сменить пол и в реале. Правда по тем мелочам, что отмечаю в ее словах и вообще в облике, она либо стопроцентная женщина, либо первоклассный актер, что сыграл без малейшего промаха. А таких в мире не бывает. Столик в кафешке я занял чуть раньше, сразу вытащил из кармана планшет, растянул диагональ дюймов двадцать, дальше упирается в ограничители, как все мы, погрузился в наш мир. Еще десять минут до встречи, да еще о п о з д а е т А то, если придёт вовремя, можно заподозрить, что скоро задумается о смене пола. Когда Баймер при входе в игру создаёт для своего перса внешности голос, он берёт из готовых образов, уже созданных и уложенных в удобном порядке, так что создавать с нуля это не ползунком двигать. Я вздрогнул. Над головой раздался знакомый мягкий голос. Сергей Антонович. Я торопливо вскинул голову. Она почти такая же, какой была в последний раз в игре. Короткая, стрижка волос ы рыжая. Так седина закрашивается лучше всего. Милое лицо и грустные понимающие глаза. Привет, Жанетта, сказал я и вскочил. Прошу п р и с я д ь Можно просто Сергей. Она чуть и з о г н у л а губы в улыбке. Неужели т ы из тех времен, когда мужчины вставали, если в комнату входила женщина? Я еще динозавров застал, похвалился я. Она о пустилась на предложенный стул, взгляд такой же изучающий. Ответила с замедлением. Но выглядишь очень даже. Некоторое время смотрели друг на друга молча. Соотносим образы из б а и м ы с реалом. Наконец я сказал торопливо. Выглядишь шикарно, правда это не комплимент. В самом деле. Она ответила тихо. Ты не видел, какой я была, но прав. За последнее время что-то случилось. Когда выхожу из баймы, чувствую, что хоть немножко, но помолодела. Эффект накопления бонусов? Она улыбнулась. Что-то подобное, как и у тебя, понимаю. Да, согласился я. Внешность для меня, как стопроцентного самца, роли не играет, плевать. Но и здоровье мне байма подправила. Я сейчас здоровее, чем был тридцать лет назад. Но примем это как данность. Пусть потом специалист разбирается, что да как. Может, это временный эффект, а завтра склеим ласты. Потому кофе и п и р о ж н о е Она наклонила голову. А потом мороженое. Раньше было нельзя, но теперь чувствую, можно все. Я кликнул по выскочившему челистку меню, поставил галочки в нужных местах и повернулся к ней. А ты чем занимаешься? Поинтересовалась она. Я откинулся на спинку кресла, смотрит внимательно, ответил с широчайшей улыбкой: бью с тобой диких оленей, нужны рога для с к и ф с к о г о лука, и волков тоже бью, из их жил лучшие т е т и в ы Она кивнула, но ответила серьезным голосом: это да, а в Реале? Я смолчал, о своих делах в Реале как-то не принято. Это уже личное, даже интимное, но она смотрит по-детски чисто и открыто. Дети еще не знают, что есть темы запретные, а есть те, которых просто не принято касаться в беседе. Да так, ответил я медленно, взвешивая слова. Тяну лямку. Как говорится, стараюсь в л о ж и т ь и свою песчинку в фундамент будущего мира. Высокопарно? Она улыбнулась чисто и открыто. Хороший ответ, не наглый, но с достоинством. Значит, работаешь над чем-то достаточно. Значимым. Остальные заняты шашлыками на выходных, да рыбалкой. Это у нас тоже, согласился я. Правда в планах на светлое и ясное будущее. А сейчас у нас гроза с громом, молниями и штормом. Вот закончим проект, тогда и. А когда? Я подумал, ответил честно. Иногда кажется, что никогда. Остается одна-две проблемы, решимы все, но откуда ты еще полдюжина? Но стучим рогами в стену самая крепкая вдрыск, как стены Иерихона. Мы на карту поставили все, что у нас есть. Это по мужски, определила она. Мы ж е н щ и н ы осторожнее. Значит, сказал я, ты женщина и непеределанная. А ты мужчина, ответила она, из породы настоящих самцов, что становится вожаками. Приятно с таким даже сидеть за одним столом, чувствуешь себя защищённой, а для женщины это самое главное. Я отвёл взгляд. Она смотрит прямо и открыто. А неловкость у меня из-за того, что уже хлебнул нынешних свобод всех и от всего. Понравилось. Свобода всегда нравится, хотя людьми стали только те обезьяны, что взяли на себя больше всех обязанностей, а свободы урезали. Теперь еще те женщины, пробормотал я. Вон как-то олень ножом по горлу, так и человека можно. Она грустно улыбнулась. Когда мужчины становятся веганами, на защиту рода по н е в о л е становятся женщины. Я сказал успокаивающе. Уже разрабатываются роботы с искусственным интеллектом, ими можно заменить мужчин. Она сказала также грустно. Женщин мужчины уже з а м е н я ю т Пока только в постели. м и ш у м на подкатил столик с двумя чашками кофе и блюдцами с горками сахарного печенья. Я переставил одну чашку и блюдце на стол перед ней и себе взял другую. Жанато улыбнулась. Манера ухаживать за женщиной, даже по таким пустякам, выдает мужчину прошлого поколения. Нынешний возьмет только свое, чтобы не намекать женщине, что она то ли безрукая, то ли просто неуклюжая. Обязательно прольет или рассыпет. л Она взяла чашку, с наслаждением вдохнула ароматный запах. Как хорошо! Единственное, чего недостает, в вашей в удивительнейшей байме. Мне п о ч у д и л с я некий намек и скрытый вопрос. Ответил настороженно: Да что особенного? Таких полно. Все развивается байма тоже. Тем более кампы все п р о д в и н у т е Все как бы для человека. она сделала осторожный глоток, поинтересовалась с неподдельным интересом: у вас, догадываюсь, очень мощный. таких НПСов н и в одной игре не встречала. сперва совсем тупые, а теперь вот уже не отличишь от реальных. я бы поклялась, что живые. я ощутил холодок в груди. гранде у в е р я е т всех, что мы программы в некой вселенской игре. весь мир кем-то создан для какой-то цели. то ли ведутся некие расчеты, то ли просто симуляция для развлекухи. Графика, согласился я, совершенствуется. Помнишь времена, когда шестнадцать цветов были революцией, и потом пришли двести пятьдесят шесть труколор, и пошло покатило. Четыре К вообще супер, а восемь и шестнадцать уже как-то не очень и удивили. Это да, согласилась она. К чудесам привыкаем быстро. Я сказал со скромной гордостью: "У нас к в а н т о в ы й на нейроморфных цепочках самая новая разработка, не цепочки даже, а сеть, постоянно растущая. Прогресс набирает скорость, от нас уже не зависит. Сам по себе, да, ответил я, как-то так, непонятно, но так. в Сем не проще притормозить, но наш общий адам думает иначе, а мы отдельные человечики делаем то, что задумал он." Хотя нам по отдельности неведом его великий замысел. Она похрустывает рассыпчатым печеньем, поглядывает с интересом поверх края чашки, щеки от горячего кофе раскраснелись, а в глазах живой блеск. Даже п о с у д и л о с ь что за эти несколько минут за общим столом помолодела еще больше. Здорово, сказала она, хоть и непонятно. У вас большой коллектив. Я д в и н у л плечами. Как в песне про коммунизм: половина сотрудников ни на что не способна, а вторая половина способна на все. Она улыбнулась, оценив шутку. Я бы выбрала вторую половину. Сейчас можно на все пойти ради безопасности. в Селенная не позволит, сообщил я. Постоянно усложняется, трансформируется. А что ждет впереди в о т ь м е космоса, может знать только тот, кто ее сотворил. Да и то скорее хочет увидеть, что получится. Она сказала весело. Через миллиарды лет? Это слишком оптимистично, ответил я рассудительно. А вот через триллионы триллионов? А что? Пройдут и они, как с белых я б л о н ь дым. Она вздрогнула, зябко повела плечами. Даже подумать такое нервительно, а представить... Взглянула, как показалось с неким подтекстом. Разговоры с женщиной о вселенной в самом деле как-то не очень. Я по всем стандартам должен о том, как бы вдуть е й без обязательных п р о л е г о м е н о в И вообще разговор должен чаться в этом русле, даже когда оба не п р о ч ь повязаться. Но сперва на эту тему вот такая игра. Это как бы аперитив для разжигания аппетита. Сможем и переможем, сказал я. Все на свете. Она произнесла с еще более з р и м ы м подтекстом. Все? Я прямо взглянул ей в глаза. Мы же молодеем, не так ли? Пора проверить и другие возможности.